Ну, как дела, дорогой гуливер Прекрасно, уважаемый Рельдрессель. Что вы делали сегодня? Я смотрел вашу столицу. Ну, и как? Я нашел ее прелестной. А, и вот этот прелестный город может быть подвергнут вторжению врагов нашего государства и разрушению. Кто же может угрожать государству Лилипутии?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 Разбивать яйца с острого конца. Этот указ до такой степени озлобил населения что был причиной шести восстаний. А какое же отношение ко всему этому имеет империя Блефуску? <свеч> монархи Блефуску всячески разжигали эти восстания и укрывали их участников изгнанниками.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 Гулливер уже там, в Блефуску По моим подсчетам, он уже достиг их берегов Он доложил вам о своем замысле, ваше величество я, я знаю, что он заказал 50 крючков и 50 канатов А-а А зачем? А, от остальной вы увидите сейчас Булгулам здесь Да-да-да-да-да, здесь, здесь, сейчас на берегу мы будем праздновать победу Или поражение Что? А что вы сказали? Я сказал, что жду этого с нетерпением, Ваше искусство Скажите, скажите, господин адмирал, вы что-нибудь видите, а? Пока ничего А? А впрочем, что это? О, на нас надвигается неприятельский флот. Где? Какой? Вот это, смотрите, более полсотни кораблей. А, а что делать, ваше личство? Ой, все пропало, все пропало. Он утонул, утонул. А, а враждебные корабли двигаются на нас. Ого. Это он ведет корабли, вы понимаете? Он зацепил крючки за нос каждого корабля. 50 кораблей неприятеля наши. Хо -хо -хо -хо -хо. Это, это, победа. это победа. Да здравствует могущий, император Лилипутий. Вива! Вива! Мы счастливы, что вы, проявив такой героизм, мой дорогой Гульвер, остались живы и невредимы. Вы достойны своего императора, его величество меня. Жалую вам высший титул государства. С сегодняшнего дня вы нардак. Да здравствует человек-гора! Да здравствует человек-гора! Играть торжественный марш...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 Я всячески уклонялся от ответа, но он настаивал. И тогда я заявил, что никогда не соглашусь сделаться орудием порабощения храброго и свободолюбивого народа. Дорогой Гулливер, его величество очень обижен на вас за то, что вы не захотели захватить весь флот Блифуску, а Балгалам и Флемнап представили императору ваше сношение с посольством Блифуску в самом невыгодном для вас свете. Но ведь это гнусная клевета. Конечно.